не питает в себе стремлений к лучшему. Умственная и нравственная сила, так же, как и мускульная, развивается не иначе, как через упражнение. Кто поступает известным образом единственно потому, что так поступают другие, тот так же мало упражняет свои способности, как если бы он верил во что-нибудь единственно потому, что другие в это верят. Усвоить себе такие мнения –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 И чем большую степень этой свободы представлял индивидууму тот или другой век, тем более этот век имел цены в глазах потомства. Даже сам диспотизм не производит обыкновенных своих самых вредных последствий, если только допускает существование индивидуальности. Все, что уничтожает индивидуальность, есть деспотизм, какое бы имя оно ни носило,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 Честь и слава серединных людей состоит в их способности следовать за этой инициативой, способности находить в себе отзыв на все мудрое и благородное, и, наконец, способности дозволить себя вести к этому с открытыми глазами. Я вовсе не имею намерения поощрять то поколение героям, которое рукоплещет могущественному гению, когда тот силой захватывает себе в руки управления миром и насильно заставляет мир исполнять свои повеления.